Глава пятьдесят вторая. Теперь Эрин. На мгновение задержав палец над экраном, нажимаю кнопку воспроизведения. Застывшее изображение Лори приходит в движение. Волосы светлее, чем я помню. На щеке ужасная царапина. Кожа вокруг раны опухла и покраснела. Я подношу телефон близко к лицу, желая дотянуться до сестры через экран. Ее голос взрывается в голове моим именем. «Эрин!» Она качает головой, приоткрывает рот и улыбается. Но это безрадостная, отсутствующая улыбка. Губы Лори дрожат. Я смотрю, затаив дыхание. «Поверить не могу в то, что сейчас скажу», говорит она с экрана. «Самолет разбился». Мы оказались на каком-то острове. Она оглядывается, смотрит через плечо. Камера движется вместе с ней. В кронах деревьев виден проблеск синего неба. Она была здесь, прямо на этом самом месте. Через мгновение ее лицо возвращается в кадр. Лори описывает аварию, как самолет сбился с курса и упал, Она рассказывает мне о Сонне, о его погибшей в авиакатастрофе матери. Я внимаю каждому слову. Узнаю этот взгляд, наклон головы и сжатые губы. Это выражение у Лори означало, что она вот-вот заплачет, но пытается сдержаться. Я хочу обнять ее, утешить. Вдруг она приближает лицо к самому экрану и кажется, будто мы смотрим друг другу в глаза. Я боюсь, Эрин, мне так страшно. Я скучаю по тебе. Мне тебя жутко не хватает. Знаю, знаю, сестренка. Мне тоже без тебя плохо. Затем Лори отводит взгляд от экрана и привычно поворачивает лицо в сторону моря, словно смотреть на горизонт. Это Обычное дело. Эрин, добавляет она дрожащим голосом, боюсь, я здесь долго не протяну. Видео заканчивается. Борту пересохло. Я вцепилась в телефон, желая, чтобы сестра не исчезала с экрана и сказала все, что еще она хотела мне поведать. Полистав галерею, с замиранием сердца обнаруживаю с десяток других видео. Знаю, что пора возвращаться к лодке, но мне нужно знать, что случилось. Жадно смотрю на экран, впитывая каждую черточку в облике сестры. По мере того, как идут дни, ее лицо еле уловимо меняется. Становится изможденным. Щеки впадают. В некоторых видео от которых у меня душа переворачивается. Когда она говорит о детстве, вспоминая наши приключения, Лори кажется более воодушевленной, полной надежд. В других, где она описывает происходящее на острове, в ее голосе нет жизни, а в глазах безнадежная тоска и тревога. Открыв очередное видео, замираю. Мурашки по коже. На Лори То самое кремовое платье, которое теперь лежит у моих ног, окровавленное с пачкой торчащих с кармана испорченных фотографий. На видео платье выглядит свежим и чистым, в противовес самой Лори, изможденной и поверженной. Подношу телефон ближе, пытаясь разглядеть фон за ее спиной. Судя по слабому свету, проглядывающему через кроны деревьев, Видео снято ранним утром. Лори смотрит напряженно, во взгляде растерянность. Крепко прижимая ребеночка к себе, она шепчет. «Мне страшно. Еще вчера Феликс был здесь, на острове. Был со мной и сонни, а теперь его нет». Видео длится. И я внимательно слушаю, внимая каждому слову. «Эрин». Нас все еще ищут. Господи, надеюсь, поиски не прекращаются. Найди меня, сестренка. Меня пронзает чувство вины. Я ищу, Лори, ищу. Она идет через поляну, ту самую, где я сейчас сижу, и направляется к большому дереву с корявым широким стволом. Кадр останавливается на серии вырезанных в коре черточек. И Лори говорит, что они на острове уже тридцать один день. Подтверждением, чему служат эти отметки. Потом она умолкает. Изображение приближается. И я вижу выдолбленные в коре надписи. Это имена, написанные в столбик. Холли Сентон. Покойся с миром. Рут. Бентак, Покойся с миром. Джек. Бентак, Покойся с миром. «Халли, Халли, покойся с миром!» «Феликс, Тайлер, покойся с миром!» Помедлив, Лори говорит, «Я не хочу, чтобы моё, чтобы наши имена дополнили этот список!» «Меня пробирает дрожь!» Лори прислушивается, вскакивает на ноги. Вдалеке чей-то приглушенный крик. Лори убирает телефон от лица, разворачивается и идет через джунгли. Затем она, похоже, доходит до края леса, потому что я вижу впереди песчаный берег. Кто-то кричит «Лори!». Она переходит на бег, взметая за собой песок босыми ногами. Изображение дрожит и искажается. Не видно, что происходит. Я слышу голос Лори «Лодка!». На краткий миг изображение взмывает вверх, словно Лори подняла руку, указывая на горизонт, и видео обрывается. Я отматываю назад и жму паузу на последнем кадре. Несмотря на невысокое разрешение, довольно четко видно, что посреди синего океана движется лодка.